Четвёртая. «Сквозь сон тянусь к тебе, мой милый, не рук, спины и ног. О, Боже! Дай скорее силы!» Но встречу вдруг прервал звонок. Он прикоснулся к её обнажённому плечу. Тепло ладони согрело кожу. Убрал прядь с её лица, затем склонился и оставил лёгкий поцелуй на щеке. Тягучее томное желание тут же окутало её бёдра, тёплой волной ударило в колени и живот. Дыхание перехватило, как всегда, когда он был рядом. То, что давало ей силы, вселяло уверенность в своей красоте и манкости, находилось в его умелых, сильных руках. Казалось, ещё одно прикосновение, ещё один поцелуй, и она взорвётся на миллион радужных осколков абсолютного счастья. «Ржевский». Лёгкий холодок пробежался по обнажённой коже, отчего желание стало только сильнее, а ощущение — острее. Надя вздохнула во сне и потянулась навстречу так необходимому ей теплу, но встретила лишь пустоту и неудовлетворённость. «Я скоро вернусь», — мягко прозвучало, словно издалека. «Не уходи, пожалуйста. Я хотела тебе сказать». Заиграла музыка. Бравурный марш, выход гладиаторов, настойчивый лес в уши, вытаскивая из сладкого сна и возвращая в суровую действительность. Где-то на стыке сознания Надя схватила трубку и хрипло прорычала. «Я хотела тебе сказать, что ты скотина!» «Доброе утро, Наденька. Я тоже рад тебя слышать», — ответил дядя Том, и Чарушина, наконец, разлепила глаза. «О, Томас Георгиевич, это вы? Доброе утро!» Она резко поднялась и схватилась за гудящую голову. «Наверное». «Ты там как?» по поинтересовался главный учредитель. «Я нормально, кажется». Надя прикоснулась кончиками пальцев к тому самому месту на щеке, где, кажется, всего лишь минуту назад её поцеловал Ржевский. Ржевский. Надя оглядела кровать, провела ладонью по холодной нетронутой подушке и прислушалась. В квартире было тихо. Не шумела вода в душе, не гудела кофемашина. Всё было так же, как всегда. Всё, кроме Ржевского. «Ты опять заснула? Быстро неси свою задницу сюда!» Внезапно рявкнул дядя Том, а Надя подскочила на месте. Моргнув, она судорожно вцепилась в халат Ржевского и стала спешно натягивать его, путаясь в рукавах. «Да-да, Томас Георгиевич, уже выхожу!» После вчерашнего что-то совсем расклеилось, но, слава богу, что... Надя, быстро, я сказал. Денис уже здесь. Там трупы, надо...» Наденька в ужасе зажмурилась и дёрнула себя за волосы. «Нет, нет, только не это». Конец фразы дяди Тома она даже не дослушала, оглушённая информацией о трупе. Когда дядя Том отключился, Надя обречённо потащилась в душ, где дала волю истеричным слезам. Через полчаса, не досушив толком волосы и облачившись в чёрный деловой костюм, она взглянула на своё отражение в зеркале. Ужаснувшись, замазала кое-как тональником круги под глазами и подкрасила ресницы. Обнюхав холодные сырники, которые пролежали в холодильнике несколько дней и стали похожи на камни, она выпила стакан кипячёной воды. Сунула ноги в остроносые лодочки, хлопнула дверью и понеслась к машине. Мрачно взирая на галдящих во дворе детей, Яркое солнце и белые облака, Наденька напялила на нос тёмные очки и порылась в сумке в поисках ключей. Ключи оказались в машине, напоминая ей о том, что даже закончив юрфак с красным дипломом, сдав квалификационные экзамены, став младшим адвокатом, можно оставаться полной дурой и неудачницей. Выезжая со двора, Надя заметила, как два мужика в фирменных куртках колдуют над воротами. А это значило, что днём следовало позвонить в управляющую компанию, и узнать, где и как она может получить электронные ключи. «Стоп! Какие ключи?» Наденьку окатило холодом. «Дядя Том ведь сказал, там труп!» Вот, собственно, и всё. Нашлась пропажа. И кораблёв в конторе, а это значит, что он, как и обещал, вернулся на место утром, чтобы найти сбитого Нади пешехода. Скоро ей не понадобятся ни ключи, ни остроносые лодочки. Ни еще сто пятьсот любимых вещей, книг и украшений. Что вообще можно будет взять с собой в камеру? Зубную щетку? О, Боже!» «Надеюсь, дядя Том возьмется меня защищать», — всхлипнула Надя. «А все из-за тебя, Ржевский! Все из-за тебя! Шляешься со своими бабами! Заврался совсем, а я тебе верила! Верила!» Очередное осознание того, что её бросили грубо, бесцеремонно и без объяснений, привело Надю в состояние бешенства. Словно в ней взыграла давно разбавленная цыганская кровь. Она и не подозревала в себе подобных чувств. Давал ли отец поводы к ревности, Надя не знала. Впрочем, подобное вообще не приходило ей в голову. Брак родителей был примером для неё, и будущее замужество стало бы естественным шагом потому что их чувства с Ржевским виделись ей прекрасным продолжением её образа жизни и внутренних принципов. В офис Рур, Чарушин и партнёры Наденька вбежала лишь на мгновение, задержав взгляд на вывески. Николай Чарушин уже не встретит её на пороге своего кабинета. Не обнимет, не пожалеет, не отругает за небрежность или ошибку. Эти мысли в очередной раз заставили Надю пережить приступ невосполнимого горя. Она прошла школу молодого юриста под руководством своего отца и Томаса Рура, набила шишки и натерла дубовые мозоли на подушечках пальцев. Но кто же знал, что ошибка, способная разрушить ее жизнь, кроется совсем в другом месте? Собравшись силами, Надя постучала в дверь и, дождавшись скупого «Войдите!», вошла. «Томас Георгиевич, здравствуйте!» Опустив голову и не снимая очков, Чарушина вцепилась в сумку и встала посреди кабинета, будто проштрафившаяся школьница. «Ну как ты, Наденька?» — спросила Юрур. Сухонькие, невысокого роста, в клетчатом костюме и бабочке, дядя Том чуть подался вперёд и сложил перед собой маленькие ручки. Старинные серебряные запонки в манжетах белоснежной рубашки звонко брякнули о столешницу. «Я... нормально в сложившихся обстоятельствах» кротко ответила она. «Как Павел?» Вздрогнув, Надя растерянно подняла глаза. Рур сверлил её внимательным взглядом, таким же, как и сидящий слева от него Кораблёв, дядюшкин племянник капитан полиции по совместительству. Надя вздохнула и честно поведала. «Не знаю». «А где он?» Вступил в беседу Кораблёв и встал с места. «По всей видимости, ещё в командировке», фыркнула Чарушина. Теперь это так называется. Какой смысл было рассказывать, что Ржевский зависает у любовницы? К тому, что произошло с ней, теперь уже его бывшей невестой, это не имело никакого отношения. Наезд произошёл только по её вине. Нет, косвенно, конечно, Ржевский повлиял на это. Но какая разница, если она всё уже для себя решила? «Надя, ты вообще в курсе того, что случилось?» Повысил голос дядя Том, отвлекая её от рвущего на части внутреннего монолога. «Ох, Томас Георгиевич, я всё понимаю. Только не добивайте меня, пожалуйста!» Дрожащим голосом произнесла Надя. Затем без паузы обратилась к Кораблёву. «Денис, спасибо, что не пришли арестовывать меня домой. Я бы не пережила такого позора. У нас соседи приличные и вообще...» «Мне кажется, Надежда Николаевна ещё не в курсе» крякнул Кораблёв и выдвинул стул, приглашая её присесть. Надя села, примостив сумку на коленях. «Надежда Николаевна, я вас по-быстрому введу в курс дела, а вы внимательно меня послушайте, хорошо?» Как маленькому ребёнку объяснил капитан. Надя вытянулась в струнку и кивнула. «Сегодня утром, недалеко от Кукушкина, местный житель выгуливал собаку и наткнулся на женский труп» шанский труп!» — побелевшими губами повторила Надя и скрючилась, раздавленная ужасным известием. «Да, женщина была задушена в собственной машине на берегу реки». У Кораблёва был такой голос, будто он хотел добавить. «Представляете? Охренеть, ну и дела!» В животе у Нади громко заурчало от некстати проснувшегося голода и охватившей её паники. Мозговое вещество со скрипом пыталось переварить информацию, так что обстоятельства дела до неё дошли не сразу. «Это не я!» — воскликнула Чарушина и в подтверждении своих слов часто закрутила головой. «Я только сбила, но не душила, богом клянусь!» «Наденька, никто и не говорит, что это ты!» — вздохнул Рур и налил в стакан воды из резного хрустального графина. «Ты успокойся, пожалуйста, и соберись. И ещё подумай, где может находиться Павел?» «Не я? Правда? Господи, слава Богу!» выдохнула Надя. «А насчёт Павла?» Она сглотнула, с жадностью глядя на стакан с водой. «Я ничего не знаю. Вы даже не представляете, что я пережила за эти часы. Фу!» Свобода, как главный символ человеческой жизни, открыла сейчас перед ней такие горизонты, к которым хотелось идти строевым маршем с флагами наперевес. Чарушина закрыла лицо руками, и подумала, что расставание с Ржевским она как-нибудь переживёт. Конечно, не сможет забыть и вообще, пожалуй, будет любить вечно. Даже, наверное, создаст в своей девичьей комнате в доме родителей уголок памяти потерянной и попранной любви, повесит большой постер с лицом изменщика и в самые тяжёлые минуты будет сжечь свечи и рыдать под Селендион. Но всё же эта перспектива была куда лучше, чем камера и кусочек неба сквозь железную решётку. Наденька стащила тёмные очки, и посмотрела на мужчин ясными и честными глазами. Капитан Кораблёв, замерев на мгновение в лучах её страдальческого, но в целом жизнеутверждающего взгляда, немного смутился и схватился за карандаш. Только сейчас Надя заметила лежавшую перед ним карту. «Вот здесь её нашли». Он указал на нужную точку. «Я прекрасно знаю территорию вокруг Кукушина», — пожала она плечами. Всё детство там провела. «Дом у нас старый, но хороший». Надя улыбнулась, с грустью вспомнив времена, когда родители собирали шумные компании на даче. Играла музыка, взрослые пили вино и громко спорили, сидя на веранде. А Надя, свернувшись калачиком в гамаке, читала Куприна и с тихим ужасом и восторгом примеряла на себя судьбы падших героинь из ямы. «Вы же помните, Томас Георгиевич?» «Конечно, Наденька», — ответил старый адвокат. Мы же с вами соседи. К сожалению, не имея возможности ездить туда так часто, как хотелось бы. Старость!» Воцарилось гнетущее молчание. Чарушина чувствовала, что атмосфера вокруг неё не только не отвечает её ожиданиям, но и таинственным образом сгущается. «А, собственно, почему мы обсуждаем Кукушина?» — спросила она. «Это ведь не имеет отношения к моему вчерашнему инциденту». На всякий случай уточнила Надя и, не встретив возражений, облегчённо выдохнула. «Теперь-то я уверена, что это был лось. Или кабан. Бегает теперь где-то синяком на...» Чарушина тактично кашлянула. «Денис, вы хотели утром поехать и всё проверить. У вас получилось?» «Там сейчас и без меня толпа народу», — ответил капитан. «Не буду ходить вокруг да около, Надежда Николаевна. Выяснили личность погибшей». Кораблёв сделал многозначительную паузу. «Это Елизавета Тураева». «Ох ты, боже мой, Тураева!» пробормотала Надя и растерянно посмотрела на мужчин. «Тураева? Кто это?» «Максим Тураев — её муж, владелец завода железобетонных и цементных изделий. Вы наверняка видели рекламные растяжки в городе». «Ну, может быть...» Надя развела руками и посмотрела на карту. «Это место почти в двух километрах от дороги, где мы с вами встретились. Надеюсь, вы не подумали, что я могу как-то...» Она нервно хихикнула. «Как-то быть причастна к убийству это несчастный «Надя, дело серьёзное». По-своему расценил её смешок Рур. «Ты соберись, пожалуйста». «Конечно». Надя выпрямилась и с готовностью посмотрела на Рура. «Томас Георгиевич, говорите напрямик. Нас наняли?» Глаза её загорелись. «Вы возьмёте меня помощником? Вы же знаете, я хоть что, хоть куда. Всё-всё сделаю. Всю жизнь мечтаю поработать на уголовном процессе. Возьмите меня. Ну, возьмите!» Она крепко сжала дужки очков в своих кулачках и скрестила ноги, чтобы увеличить шансы на удачу. Рур закатил глаза и махнул Кораблёву, чтобы тот продолжил разговор за него. «Надежда Николаевна, «Взгляните на эту фотографию. Может, вы всё-таки знаете погибшую? Или видели где-нибудь?» — спросил капитан. Наденька посмотрела на фото, отвела глаза, а затем снова скосила их на снимок. Ей показалось, что ни один мускул не дрогнул на её лице, когда она узнала блондинку из торгового центра, но губы она раздвинула с трудом. «Нет, лично мы никогда не были знакомы». Пробормотала Чарушина, вновь ощущая, как холодный липкий страх пополз по её рукам и спине. В салоне автомобиля гражданки Тураевой была найдена визитка Павла Ржевского, а в её телефоне их переписка. Следствие считает, что Ржевский может быть причастен к убийству Тураевой. Скороговоркой произнёс Кораблёв, бросив быстрый взгляд на Рура. В это самое мгновение раздался отрезк, И любимые Надины очки оказались безнадёжно испорчены. Тонкие золочёные дужки подрагивали в её тонких пальчиках, а сама она сейчас была белее белеема. Что? «Что просипела Чарушина. Мой ржевский убийца? Следствие считает эту версию основной. Кораблёв сгрёб фотографию и карту, старательно пряча взгляд. Понимаю, что А кто ведёт это дело? Вы? перебила его Надя, недоверчиво вглядываясь в простоватое рыжебровое лицо капитана. «Нет, слава богу», — ответил он. «Слава богу», — обомлела Надя. «Иначе я не мог бы вот так запросто с вами здесь общаться», — доверительно поведал капитан и поёрзал на месте. «И вообще я даже не следователь». «Наденька, Денис — мой внучатый племянник, и ты для меня тоже родной человек», — сказал адвокат. — Лишь поэтому мы сейчас обсуждаем это приватно. Да, — Да-да. Чарушина медленно поднялась и судорожно вцепилась в спинку стула. — Надя. Рур подошёл к ней. Он смотрел на неё снизу вверх, внимательным, всё понимающим взглядом. — Ты, пожалуйста, возьми себя в руки. Надо как-то... — Томас Георгиевич, я не могу в это поверить. — Наденька, мы профессионалы. «А это значит?» «Только факты, исследования, доказательства и доводы». Она поёжилась, а затем выпалила. «Я почти его жена, а значит, могу отказаться свидетельствовать против него». «Не всё так просто, детка. Но пока тебе и не надо вмешиваться во всё это». «Это ваше абсолютное право, Надежда Николаевна», — подтвердил Кораблёв. «Тем более ничего плохого вы сказать о нём не можете, ведь так?» Со своей стороны, я готов оказать всяческую поддержку, если она потребуется. А Павел? прошептала Надя. Его ищут? Да, ищут. пожал плечами Королёв. Времени мало, Наденька. Скорая информация вылезет наружу, пойдут разговоры. Старый адвокат аккуратно вынул из её сжатых рук сломанные очки и выбросил их в урну. Если Павел найдётся, Рур кашлянул и уточнил. Когда Павел найдётся, ему потребуется юридическая помощь. «Его надо найти», — сказала Надя таким тоном, что старый адвокат вздрогнул. «Найти и...» — она обернулась к Кораблёву. «Обезвредить?» «О-о-о!» — простонала Чарушина. «Извините, вы простите, но мне уже пора». — удручённо сказал Кораблёв, застёгивая сумку-планшет. «Подождите!» — воскликнула Надя. «Давайте... давайте сходим в ресторан. Прямо сейчас, а?» «В ресторан?» — опешил Кораблёв. Они с Руром многозначительно переглянулись, явно подозревая Надю в помешательстве. «Да, выпьем кофе. Мне нужен кофе, чтобы переварить всё это». Развернувшись на каблуках и не прощаясь, Надя направилась вон. Руров вздохнул и покачал головой, а Кораблев торопливо последовал зачарушенной.